Если обобщить вышесказанное, то можно констатировать, что в первую очередь стоит обращать внимание на все в той или иной степени необычное, выходящее за рамки разумного объяснения на базе тех знаний и возможностей, которыми обладало в прошлом и обладает ныне человечеством. Вовсе не обязательно, что первый же попавшийся при таком поиске объект будет указывать именно на вмешательство прогрессоров. Мы далеко не всё знаем о своём собственном прошлом. Тем более, далёком прошлом. Но то, что такие объекты нужно анализировать на предмет не только земного происхождения, представляется достаточно очевидным. Конечно, хорошо, когда речь идёт о неком материальном артефакте. Гораздо сложнее дело обстоит о том, что нельзя пощупать, измерить или взвесить. Например, об уже упоминавшемся воздействии на массовое сознание. И тут дело даже не столько в том, что мы имеем дело с нематериальным объектом исследования, сколько в том, что само подобное воздействие возможно только с учетом особенностей и специфики объекта воздействия, то есть самого массового сознания. В нем практически невозможно закрепить абсолютно чуждые ему идеи и конструкции, Оно их просто отторгнет, укрепиться в массовом сознании, впрочем, это относится и к сознанию индивидуальному, может только то, что ему в определенной степени близко. Поэтому чрезвычайно непросто определить, что произошло в обществе или с индивидом совершенно естественным образом, а что под влиянием извне. И вот тут нужен очень тщательный взвешенный анализ. С другой стороны, любое воздействие на массовое и индивидуальное сознание в конце концов сводится к определенной методике, к определенной технологии. Это хорошо известно как психологам, работающим с отдельными людьми и небольшими группами, так и специалистам, ориентированным на исследование массового сознания и воздействием на него. Например, представителям масс-медиа. специалистам в области рекламы, политтехнологам, само название которых уже говорит за себя. Поэтому здесь появляется некоторая возможность для сравнительного анализа технологий, которыми владеем мы, и тех технологий, которые были задействованы в ходе того или иного события или череды событий. И если в ходе этого анализа возникает намек на использование очень совершенных эффективных методов и приемов, выходящих за рамки возможностей специалистов из числа землян, то это тот самый запах серы, на который призывал не только обращать пристальное внимание, но и оперативно реагировать организации производства святой воды в промышленных масштабах Максим Камерер, центральный персонаж Стругацких. Ответ на следующий вопрос, где искать? представляется достаточно очевидным везде и в том что касается пространства и в том что касается времени ясно что инопланетная цивилизация не будет иметь проблем с преодолением любых расстояний в рамках планеты земля и любой континент ей будет доступен также ясно что если контакт возможен в какой-то один период времени то он возможен и в любой другой период времени Более того, он возможен на протяжении всей истории человечества, как в дискретном режиме, то есть носить периодический характер, так и в постоянном. В целом, наша задача весьма непростая, но все-таки имеющая пути решения. А раз так, то можно двинуться в направлении поиска этого решения. Забегая вперед, должен предупредить, картина получается мало для нас приятной. И это еще мягко сказано. Так что тем, кто еще не готов подняться над собственными эмоциями, абстрагироваться от себя любимого и встать на позицию абсолютно стороннего наблюдателя, я настоятельно рекомендую на этом остановиться и далее не слушать. Прекрасно понимаю, что подобное предостережение вряд ли кого-то остановит, скорее всего наоборот, еще больше распалит любопытство читателя, особенно нашего, Но предостеречь считаю себя обязанным. Так что смотрите, я предупредил. Эволюция или создание. Естественно, что для получения полной картины присутствия инопланетной цивилизации на Земле и ее возможного вмешательства в дела землян, поиск следов хочется провести с самого начала, то есть с момента появления на нашей планете неких гостей со стороны. Поскольку сохранились останки допотопных мегалитических сооружений хотя бы в том же перуанском Альян-Тайтамбо, то можно уверенно предполагать, что боги прибыли на нашу планету еще до потопа. Но насколько раньше него? К сожалению, чем дальше вглубь времени, тем хуже дело обстоит с материальными свидетельствами, которые можно было бы пощупать руками. Вдобавок, вовсе не обязательно, что прибывшие на нашу планету гости сразу же начали оставлять следы своего присутствия. Так что момент прибытия вряд ли удастся когда-либо определить сколь-нибудь надежной степени достоверности. А вот что касается проблемы воздействия одной цивилизации на другую, то здесь ситуация несколько проще. Дело в том, что огромнейший пласт показаний очевидцев, то есть древних легенд и преданий, посвящен теме происхождения человека. Подавляющее большинство этих легенд и преданий у самых разных народов на разных континентах сходятся в том, что к самому факту появления человека как такового боги имеют непосредственное отношение, используя терминологию самих очевидцев, Боги создали человека. А если под богами мы подразумеваем инопланетную цивилизацию, то вопрос о том, когда началась ее прогрессорская деятельность в отношении человечества, получается предельно простой ответ. С самого начала существования человечества как такового. Но это показания очевидцев, которые вовсе не обязательно говорят правду и только правду. Эти показания надо еще проверить на достоверность. Ведь мало ли что, кто чего когда-то там сказал. Так насколько близки показания очевидцев о создании человека богами к реальному развитию событий в прошлом? Можем ли мы провести прямую или хотя бы косвенную их проверку? Оказывается, вполне можем. «И сотворил Бог человека по образу своему бытие». Глава 1. Подобная библейская формулировка, конечно, не могла удовлетворить пытливый человеческий ум, поскольку абсолютно ничего не объясняет, а только уходит от конкретного ответа на вопрос о происхождении человека. Тем более она не могла удовлетворить тех, кто встал на путь познания естественных законов мироздания. И вот в XIX веке появляется теория Дарвина, О происхождении видов которая взаимоувязывает увязывает все живое на земле без участия каких-либо сверхъестественных сил и факторов согласно этой теории все живые виды на нашей планете образовались в ходе длительной и постепенной эволюции развиваясь от простого к сложному естественным и логичным следствием из этой теории являлась и столь же естественное происхождение человека в ходе эволюционных процессов. А ближайшим претендентом на роль предка, по все той же неумолимой логике, оказалась обезьяна. Сам Дарвин активно отстаивал свою теорию в целом, но довольно долго старался обходить стороной вопрос о происхождении человека. Но логика неумолима, и ближе уже к концу своей жизни он вынужден был принять упомянутое следствие из его же собственной теории. То есть встать на позиции признания происхождения человека из обезьяны в результате длительной эволюции. Столь же не просто приживалась версия эволюционного происхождения человека и в общественном сознании. Оно и понятно. Мне так-то приятно психически ощущать себя потомками обезьяны. Особенно в обществе, где в аристократических и просто образованных кругах немалое значение имело генеалогическое древо и происхождение фамилии, непосредственно влиявшее на социальное положение людей. Это противоречие между теорией эволюции и психологическими привычками в обществе, пожалуй, вполне неплохо описывается коротким анекдотом. «Люди гордятся своими предками, а обезьяны – потомками». Но как бы там ни было, теория Дарвина прижилась не только в научном мире, но и в обществе в целом. Прижилась, конечно, не просто так, вполне обоснованно. Трудно ведь отрицать факт явного биологического, биохимического, анатомического, генетического и иного колоссального сходства человека с остальными животными на нашей планете. Внесли свою лепту и палеонтологи. которые обнаружили уже немало останков гоминидов, существ, похожих на человека. Пусть эти находки и носили всего лишь фрагментарный характер, до сих пор не найдено целого скелета какого-нибудь гоминида. Но и они давали немало информации, уточняя, развивая картину происхождения человека по Дарвину. Первоначально считалось, что родословная человека была почти прямолинейной, Один вид сменялся другим, и каждый новый вид был ближе к современному человеку, чем предыдущий. Сейчас уже все представляется более сложным. Эволюционное древо оказалось сильно ветвистым. И неоднократно в одно и то же время существовали несколько разных видов, находящихся на разных уровнях близости к современному человеку. Более того, ситуация, в которой есть всего один единственный вид – как это имеет место быть ныне с человеком, является скорее даже исключением из общих правил. Например, сейчас считается, что еще всего-навсего 50-60 тысяч лет назад одновременно существовало как минимум целых 4 вида родственников современного Homo sapiens. С ростом количества палеонтологических находок постепенно увеличивается и срок эволюционного перехода от обезьяны к человеку. Сейчас он оценивается примерно 5-7 миллионов лет. А местом происхождения считается Африка, где, во-первых, найдено наибольшее количество останков гоминидов, а во-вторых, и наиболее древние из них. Отсюда, согласно современным представлениям, Человек и распространился по всей планете. Меня, честно говоря, давно смущала картинка, согласно которой предки и отдаленные родственники человека по непонятным причинам расползались по разным континентам из единого места. Причем делали это, согласно принятому ныне в научном мире мнению, неоднократно. Что их толкало к этому? А главное... Что могло быть причиной того, что новые виды постоянно появлялись все в одном и том же месте, в Африке? Такое представление современной палеонтологической науки обусловлено тем, что максимальное количество самых разнообразных и датируемых самыми разными периодами находок сконцентрировано в довольно ограниченной зоне, в узкой полосе, проходящей через Африку, с севера на юг от Эфиопии, через Кению с и другими странами, вплоть до Южноафриканской республики. Любопытно, что узкая полоса находок гоминидов в Африке в точности совпадает с так называемой зоной рифтового разлома, то есть с геологическим разломом, который простирается от Красного моря, представляющего северную часть этого разлома, до юга Африки и буквально медленно разрывает континент на две разные части. Данный процесс обусловлен, по мнению геологов, мощным восходящим горячим потоком в Мантии, который расположен как раз под африканским материком. Это совпадение зоны максимального количества находок и разлома породило даже теорию, что зоны рифтовых разломов будто бы по каким-то причинам стимулирует процесс мутации и образования новых видов. В ходе экспедиции в Эфиопию неподалеку от столицы страны Адис-Абебы мы посетили музей, недавно открывшийся там, где, как считается, находилось место древней стоянки, датируемое периодом от 800 тысяч до полутора миллионов лет. В музее, посвященном вопросу происхождения человека в целом и местным находкам в долине реки Аваш, Помимо общей карты находок останков гоминидов, висела схема расположения местных находок. Но уже не в плоскости, а в разрезе по вертикали. И при первом же взгляде на эту схему меня буквально пронзила мысль, которая дает совсем иное объяснение концентрации находок останков гоминидов именно в Африке. Дело в том, что глубина рифтового разлома в Африке достигает местами более километров Благодаря этому разлому, тут для палеонтологов доступны очень древние слои. Глубоко копать не надо, все и так почти на поверхности – бери и исследуй. Но разве где-то в другом месте планеты, где-то на другом континенте палеонтологи копают на глубину более километра? Конечно нет. Потому и слои соответствующего возраста там для них недоступны. А как можно узнать содержимое? Недоступного слоя. Никак. Вот и получается, что максимальное число находок останков гоминидов в зоне африканского рифтового разлома обуславливается вовсе не какими-то мифическими влияниями зоны разлома на мутации, а всего лишь тем, что здесь имеются естественные условия, которые облегчают доступ к этим останкам. Но получается также и то, что вся теория происхождения человека именно в Африке порождена не объективными предпосылками для такой теории, а субъективными ошибками ее авторов, которые по каким-то причинам просто забыли учесть как вертикальные последствия наличия здесь разломов, так и факт отсутствия разломов в других местах. Ситуация некоторым образом напоминает анекдот про пьяного, который искал под фонарем ключи, который потерял совсем в другом месте, а под фонарем лишь потому, что тут светлее. Если бы ограничивалась только явной ошибкой с местом происхождения человека, то не стоило бы вообще обращать на это внимание. Так, небольшая неувязочка, обычный рабочий момент. Но у эволюционной теории происхождения человека есть и более серьезные проблемы. Несмотря на то, что над восстановлением эволюционного древа человека масса ученых трудится уже полторы сотни лет, далеко не все в нем ясно и гладко. Дело даже не в том, что картина постоянно меняется в связи с новыми находками, и даже не в том, что далеко не все находки принимаются в расчет академической наукой. То, что явно не вписывается в сложившуюся картину, нередко просто объявляют подделкой, или откровенно замалчивают. К этому мы вернемся несколько позже. Главная проблема заключается в том, что помимо сходства человека с остальным животным миром, имеет место и целый ряд весьма серьезных отличий. В том числе и отличий от его ближайших современных родичей, от обезьян. Причем отличий, которые не только трудно понимать, объяснимы ходом эволюции, но иногда и прямо противоречат ее законам,